Или не забыл, но всё равно. Вспомнил, как был когда-то лопушком. «Мама, не надо приезжать. Ну, позвони тёте Эле, пусть она с Ванюшкой у нас поживёт». «Тётя Эля на даче. У неё есть полная возможность отдыхать по-человечески». Мама велела нам запереться, никому не открывать, не высовываться из квартиры и ждать её возвращения. И уж тогда-то я поговорю с тобой, как полагается. Запищали короткие гудки. Вот так. Я поник, будто приговоренный преступник. «Обойдется», — отозвался Сережка, не очень, правда, уверенно. «Я вызову огонь на себя». «У мамы хватит огня на двоих». «Лишь бы не сказала, чтобы я больше здесь не появлялся». «За что?» — взвился я. «За то, что ты со мной нянчился». Он ответил еле слышно. Не нянчался, а дружил. «Если она что-нибудь, я тогда куда-нибудь, вместе с тобой, в самое дальнее пространство, навсегда!» «А от мамы-то...» — грустно смехнулся Серёжка. Мы с полчаса сидели молчаливые и подавленные. И вдруг опять зазвонил телефон. «Здравствуйте, Рома. Это вас беспокоит Евгений Львович». Мне только что звонила ваша мама и обрисовала, так сказать, ситуацию. Она в большом расстройстве». «Ну и зря», — буркнул я. «Совершенно с вами согласен. Понимаю, что вы вполне могли бы вести самостоятельный образ жизни. Но мы должны учитывать свойства женского характера. Поэтому возник такой вариант. Что, если мне поквартировать у вас, пока Ирина Григорьевна отдыхает? Разумеется, если вы не возражаете». «Конечно, я не возражал». Вариант был не самый приятный, но всё же лучше, чем завтрашнее возвращение мамы. И Серёжка вроде бы обрадовался. «Ну вот и ладно, а то тётя Настя уже ворчит, что я от дома отбился». «Ну приходить-то будешь?» — сполошился я. «Каждый день». Евгений Львович перебрался к нам в тот же вечер с командировочным чемоданчиком. Вёл себя очень скромно. Опять сказал, что верит в мою самостоятельность, но... Мужчины должны уступать женщинам в их слабостях. Заявил, что ни в коем случае не ляжет на мамину кровать, будет спать на раскладушке. Я ведь Рома человек неприхотливый. Сережа торопливо попрощался и убежал. А я в тот же вечер убедился, какой замечательный человек Евгений Львович. Раньше я относился к нему прохладно, поведение его казалось мне наигранным, а теперь я понял, просто у него такое воспитание, такие манеры. И что не говорите, а он спас меня сегодня. Перед ужином он сходил на вечерний рынок, принес помидоры и научил меня делать с ними вкуснейшую яичницу по-испански. Потом заварил очень душистый чай. Учитесь, Рома, чай – это совершенно мужское дело. А после ужина сели мы за шахматы. Сережка в шахматах был слабоват, и я соскучился по настоящей игре. А сейчас отвел душу. Правда, не выиграл ни раза, но зато Евгений Львович показал мне два интересных дебюта. Перед сном он зашел ко мне, присел в бабушкина кресло, мы слово за слово разговорились о всяких делах. Евгений Львович вспомнил, как был мальчишкой, как они с ребятами из просмоленного картона смастерили индейскую пирогу и потерпели на ней кораблекрушение во время грозы или ливня. Но все обошлось без драматических последствий. Все умели плавать. Кстати, Рома, вы не пробовали учиться плаванию? Я понимаю, что известные обстоятельства, они затрудняют дело, но тем не менее... — А я умею. Меня Сережка научил недавно. — Ой, вы только не проговоритесь маме. — Ни в коем случае. А что за Сережка? — Но вы же его видели сегодня. — А-а-а. Выходит, вы хорошие приятели, а я, признаться, думал, это случайный мальчик, сосед со двора. — Почему вы так решили? — Ну, по правде говоря, мне показалось... — Что? — насторожился я. — Да ничего, я, видимо, ошибся. Показалось, что у него с вами мало общего. Почудился, так сказать, недостаток интеллигентности в облике этого молодого человека. «А какой у Серёжки облик? Самый для меня хороший. Серёжкин». Я сказал очень твёрдо. «Евгений Львович, внешний вид тут ни при чём. Серёжка — мой лучший друг. Вернее, он единственный». «Понимаю вас, Рома. Извините. Но вы не правы в одном. Серёжа, возможно, ваш лучший друг, но не единственный. Вам не следует сбрасывать со счетов меня». «Спокойной ночи, Рома». «Спокойной ночи». Утром Сережка появился рано. Евгений Львович только еще приготовил завтрак, я бессознательно проспал. Ромка, привет! Евгению Львовичу, здрасте. Здравствуйте, молодой человек. Позавтракаете с нами? Сережка не отказался. Охотно умел свою порцию салата и пшонную кашу с тушенкой. На завтрак прошел молчание. Потом я и Сережа отправились на озеро. Я крутил колеса, Сережа то пол рядом, и вдруг сказал. Как-то странно он ко мне приглядывался. «Кто?» «Этот, Евгений Львович». «Он тебе не нравится, да?» «Ну, почему же не нравится? Не знаю, мы же совсем не знакомы». «По-моему, он хороший дядька». «Тебе виднее». Это у Серёжки прозвучало примирительно. И всё же я почуял, что-то здесь не то. Но потом было озеро, брызги, горячий песок, счастье. А вечером за ужином Евгений Львович обронил. «А гуляли с вашим другом?» «Естественно». «Кстати, кто его родители?» «Не все ли равно?» «Я малость ощетинился». «Да нет, я без всякого умысла, просто из любопытства». «Мамы у него нет, а папа, он, по-моему, плотник. Ну и что?» Абсолютно ничего. Почтенная и древняя профессия. Сам Иисус Христос был плотником. Только посоветуйте Сереже, чисто подружески, не втягивать в воздух, когда он ест помидорные ломтики. Из-за этого летят брызги и, ну, вы понимаете. Я сказал на примик. Евгений Львович, почему вы его не взлюбили? Так сразу.